Глава 56. Десять минут спустя. «И что теперь?» Фрида застыла прямо за нами, широко расставив ноги и подбоченясь. Космо и я стояли перед штурвалом. Мы только что завели мотор. У обоих не было никакого опыта управлять лодками, но мы считали, что не так уж сложно справиться с яхтой, как эта. гораздо более серьезную проблему, представляло то обстоятельство, что мы все еще не знали, где находимся. Хотя на панели приборов за штурвалом находился экран, напоминающий навигатор, мы понятия не имели, как им пользоваться. Поэтому пятью минутами раньше я еще раз спустился вниз, чтобы поискать сотовый телефон. Безуспешно. На яхте был хорошо подобранный домашний бар, цифровой компас и даже хьюмидор для сигар, но ни одного телефона. Мне не оставалось ничего иного, как еще раз откинуть дверь люка, которую я ранее обнаружил в паркете, и под которой находился отсек для хранения, набитый одеялами, подушками и спасательными жилетами, куда мы перетащили фиша. Он все еще был без сознания, пока я обыскивал его, и даже не проснулся, когда я вытащил сотовый из кармана его брюк и прижал большой палец его правой руки к сканеру. Сработало. Когда экран разблокировался, я на всякий случай снова связал руки Фиша канатом, потом запер откидную крышку на предусмотренную для этого снаружи задвижку. Как только я снова оказался на палубе, на прохладном вечернем воздухе, сотовый телефон нашел сеть. «Не могли бы вы, пожалуйста, посвятить меня в свои планы?» — попросила Фрида. Ее стройная фигура едва выделялась на фоне Темного озера. «Мы едем к Йоле. Что ж еще?» — ответил Космо. «А я добавил. Предположительно, она наморвал». Одном частном острове площадью где-то тысяч квадратных километров в низовье реки Хафель. И это совсем недалеко отсюда. Космо показал на экран смартфона Фиша. Он взял его у меня из руки и открыл в приложениях навигатор. Мы находимся на озере Ванзее, где-то на западной стороне острова Линдвердар. Я взглянул на светящийся дисплей. «Действительно, мы стояли в естественном канале в Камышах к северу от Павлиньего острова. Даже если передвигаться со скоростью пешехода, не пройдет и получаса, как мы обогнем остров Шванненвердер и доберемся до Морвала». «Тут рукой подать», — подтвердил Космо. «Только без меня», — Фрида провела по взъерошенным ветром волосам. «Дайте мне сойти при первой же возможности. До берега ведь недалеко?» «Нет». Космо помотал головой, и мне не было понятно, ответил ли он на вопрос Фриды или отклонил ее требования. «Нужно позвонить в полицию, пока еще есть сеть», — предложил я. «Правда, убийцы, которые превратили мою жизнь в кошмар, именно это мне и запретили делать». Но теперь я знал, что и так всего лишь марионетка в их игре. Если Фиш сказал правду, они в любом случае хотели убить Йолу и даже уже пытались. Если бы нелегальные канистры с бензином, хранящиеся под хижиной на острове Морвал, не взлетели на воздух, она была бы уже мертва. Так что неважно, обращусь я в полицию или нет, главное – действовать быстро». «Давай позовем на помощь», — сказал я и попросил Космо дать мне телефон. «Вот тут. Стоит два раза подумать. К моему удивлению, это оказалась Фрида, которая раскритиковала мое предложение». «Что ты имеешь в виду?» «Сегодня я уже пыталась позвонить в полицию, в Кройцберге, когда не смогла связаться ни с тобой, ни с твоей дочерью». Подошла к общественному таксофону, подняла трубку, набрала 110 и объяснила даме, что произошло. «Ха! Но я говорила вовсе не с полицией». «А с кем же?» — удивился Космо. «Без понятия. Это же все фанаты компьютерщики. Думаю, они каким-то образом перевели мой звонок. Поэтому я тогда сказала, что меня спасли». «Без людей Фиша меня давно бы похитили типы из группировки Иешуа». Она рассказала о пикапе, который преследовал ее, и о такси, которое привезло в клубный дом в бункере, где после бесконечного коридора, по которому она, как и мы, должна была пройти с завязанными глазами, натолкнулась сначала на Космо, а потом и на меня. И до убийства спука она думала, что попала в надежные руки». «То есть ты подозреваешь, что и по этому телефону мы можем связаться не с теми парнями?» — спросил я ее. Она пожала плечами. «Я больше вообще ничего не знаю. Только то, что вы должны быть чертовски осторожны. Мы!» — поправил я ее, повернулся к штурвалу и перевел рычаг газа вперед. Лодка дернулась так сильно, что Космо и Фриди пришлось ухватиться за перила, чтобы не свалиться».